Глава 24. Слушания. Как бы ни издевался троперий, а наряд для суда потребовался и мне, и ему. Первые дни до этого тяжкого мероприятия я была погружена в учёбу, как никогда до этого. Обнадёженные весенним солнцем преподаватели, казалось, решили вывалить на нас весь объём знаний, какой в них был заморожен в связи с непредвиденными трагическими обстоятельствами. Поэтому, когда за 3 дня до поездки в сутках мне в комнату вежливо, но настойчиво постучались представители департамента по этике и созданию положительного образа учебного заведения, я не сразу поняла, что им нужно. "Вы в реалстер?" строго спросила сидевшая дама с молодым лицом, на котором я не смогла разглядеть ни единой морщинки. Я сама нам с Линксом троица за дверью не очень понравилось. Женщины в чёрном и с суровым видом не были похожи на тех, кто приносит хорошие новости. Зверёк спрятался за мою ногу и осторожно рычал, предостерегал, что он вообще-то очень опасный и шутить с ним не стоит. Какая прелесть, сказала вторая барышня справа от седовласки. Но даже эту фразу, которая должна выражать умиление, она произнесла с умным видом и как-то очень назидательно. Разрешите войти. Это уже третья леди в черном, и она не спросила, а очень утвердительно заявила. Так что мы с Линксом посторонились и пустили их. А потом уже первая дама сказала, откуда они пришли. «Через три дня вы предстанете перед критично настроенной аудиторией», сообщила Пенелопа Вирс, та самая седовласая красавица. «Это какой?» – испугалась я. «Неужели преждевременный экзамен?» «Своего рода», – сухо кивнула Вирс. на предмет соответствия вашему статусу невесты ректора. Мы понимаем у вас любовь и вы привлекательная молодая девушка, но слушание это особое испытание. Слушания? Я совсем о них забыла. И мы должны позаботиться о вашем туалете и манерах. Вы консультанты по имиджу, догадалась я, в каком-то роде по имиджу академии. «А он сейчас напрямую зависит от вас, поэтому, простите нас, мы делаем свою работу». Та, что сдержанно восхищалась Линксом, Адамала Бир с решительным шагом подошла к шкафу и рванула на себя обе дверцы. «Зря она так. Мебель у нас старенькая и недорогая, и ее поколение пять студентов успели использовать, и не всегда аккуратно». Моих навыков бытовой магии хватило, чтобы время от времени навешивать дверь и удерживать её вертикально. Но к подобным силовым воздействиям я шкаф не готовила. Дверца упала прямиком в объятия неподготовленной Адам Меллы, слегка приложив её к колбу. Какой ужас! Почему вы не пригласите слессера? возмутилась третья визитёрша Селена Дирс. Это покушение на должностное лицо, прохрипела Бирс, удерживая дверь на вытянутой руке. Не выдумывайте, не вытерпела я. Мы даже не знали, что вы придёте, действительно, подтвердила Пенелопа, подходя к беззащитно распахнутому шкафчику и вытаскивая ворох одежды. Ужас какой, она швырнула все вещи на мою кровать, завалив при этом Линкса. Пандочка заполошенно выбралась, недовольно тявкая. «Вот этот балахон совершенно не вяжется с имиджем невесты ректора Академии», и фыркнула пенолопа, пристально глядя на зеркально вышитое платье, которое держало в руке. «Это моей соседке», — сообщила я. «Она сейчас задерживается в библиотеке. Завтра делает важный доклад». «Тем лучше», — одобрила Вирс. «Так нам никто не помешает. Покажите тогда, какие из вещей ваши». «У меня их немного». Моя семья терпит временные трудности, часть одежды пришлось продать. Как неприятно, сочувственно вздохнула Адамела, которая к тому времени успела прислонить оторванную дверь к стенке шкафа. В шесть рук они перебрали мой скудный гардероб и остановились на скромно тёмно-синем платье с синим воротничком. А потом подробно проинструктировали меня, как я должна держаться на суде: смотреть на жениха, вкладывая в свой взгляд всю заботу и безграничную уверенность в его невиновности. Если о чём-нибудь спросят, всё равно о чём, подчеркнуть, какой Даниэль Тропери законопослушный гражданин и как часто мы с ним наедине обсуждаем неправильное и преступное поведение его брата с неодобрением. Ес-кай поступок Арона стал для моего будущего супруга настолько тяжким потрясением, что он решил поскорее гармонизироваться и создать вокруг себя островок семейного уюта, найти утешение в любви. Мне даже слушать это всё было неловко, и Не то, что вслух произносить, даже гипотетически. И поездка в столицу для меня стала огромным испытанием. В экипаже мы ехали вместе с траперий, естественно. Куда ж он без любящей невесты? Не тряситесь, спокойно порекомендовал суженый, дружелюбно глядя мне в глаза. Это было удобно, поскольку сидел он напротив. Только накрутите себя без надобности, трудно будет противостоять давлению дознавателей в таком случае. Он взял меня за руку ободряюще. Было странно и волнующе, что за это я себя слегка возненавидела, не сильно. Самую тютельку Почему я думала, что он холодный, как рыба, снятая с ледника. Ладонь Даниэля оказалась тёплой и сильной, и согревающей, уютной. Я сжала её в ответ, не осознавая, что делаю это. Вверх по руке пошёл жар. Треперидно наклонился ко мне, его губы коснулись моего виска. Что это? Лёгкий поцелуй? Нет, он что-то шепчет. Я прислушалась, хоть и за стока сердца, что отдавался в ушах, разобрать его слова было непросто. Я понимаю, что вам не нужен ни этот суд, ни этот брак, но очень прошу помочь, сказал это, сказав это, Даниэль отстраняться не спешил. Я чувствовала, как его дыхание опаляет кожу, по шее пошли мурашки, и я боялась, что это заметно. Да, заметно. Он спросил. «Вам холодно, Вере?» «Спаси меня, пресветлый Айрегер, вовсе нет. Я горю. Конечно, вслух такого не сказала. Ограничилось простым... Нет. Это волнение перед судом. Не волнуйтесь. Это сказано все еще на ухо. И я буду с вами. Понимаю, так себе утешение, но мы в одной команде». Экипаж остановился. Пара было выходить. Ректор сел ровно и улыбнулся мне, а я ощутила что-то вроде разочарования помимо своей воли. На входе в здание суда нас обыскали очень тщательно. Для меня выделили троих служащих женщин, чтобы не причинить ещё большего дискомфорта от такого варварского процесса вмешательства в личное пространство. Когда мы расселись в просторном зале суда, случилось нечто для меня неожиданное. Сверху спустилась клетка, закрывшая полностью стены, окна и двери. Каменный пол тоже выглядел неприступным. Сейчас весь этот район перекрыт, прошептал Терперин, но уже не настолько интимно, как в экипаже. На земле и в воздухе выстроены коридоры безопасности, по которым доставляют моего брата. И как же его сюда заведут? Мы в клетке. Ответ на этот вопрос я получил моментально, и не от Даниэля. Двое дюжих молодчиков поставили в центр зала тяжеленную плиту для телепортации. Следом подошёл высокий полный мужчина в ослепительно белых одеждах, вытянул вперёд руки и бормоча под нос заклинания. Вспышка ярко-голубого света ударила в плиту, делая её прозрачной и размытой, как морская волна. Из глубины поступило изображение — широкий крылатый узник в кандалах, а под руки его держат двое вооруженных людей, закованных в металлические доспехи. Картинка появилась четче, уплотнилась, и вот уже рядом с плитой в ее прежнем виде стоят Аарон Тропери и его конвоиры. Он и правда другой масти, его перья я сразу узнала. таким же играл Линкс. Хорошо, что я всё же не сделала из них сонного сторожа или подушку не набила. Я думала, он будет выглядеть как совсем тёмный злодей, но нет. Даниэль даже больше походил на преступного гения. Арантра пересмотрелся как лидер boys band. Симпатичное лицо человека, который всем привык нравиться, сейчас приняло вид замкнутый и чуть ироничный, но легко угадывалось, что обычно он весьма улыбчив. волосы чуть короче чем у брата такие же чёрные и блестящие глаза более голубые нос слегка вздёрнут у даниэля он прямой над верхней губой небольшие усики которые ему чуда как идут при этом не делает старше Кажется, парень прикладывает усилия, чтобы отличаться от старшего брата. Преступника усадили в отдельно стоящую клетку, в рутье, которые находились под магическим напряжением. Даниэль говорил, что слушания предварительные, и это было скучно. Историю похищения ключа металла я знал наизусть, как и все жители королевства, и о том, как его искали и не нашли, но ну, пришлось выслушать ещё раз об этом в нескольких вариантах от разных свидетелей, одним из которых был Гортон. Пострадавший страж. Приятно видеть, что он выжил и неплохо себя чувствует. Наконец наступил момент, ради которого мы сюда и приехали. Даниэля Тропери вызвали давать показания.